Смеха ради я решил получить ученую степень в главном логове антисемитов в Киеве. Действительный член АН УССР Пыхтенко с учениками издавал сборник «Кибернетику на службу коммунизму». И паролем, по которому там опознавали своих, были словосочетания «Переменная структура» и «Адаптивная система». Недели две поразмыслив, я отправил на службу коммунизму статью, в которой доказывал, что решительно все мировые проблемы являются частными случаями одной проблемы прородительницы обобщенной задачи Пыхтенко. Я понимал, что мою статью не посмеют скрыть от босса и не ошибся. Статья была принята, а я получил приглашение выступить перед лицом самого главного редактора в Институте кибернетики «Что на Лысой горе», в соседстве с ведьмами и гениальной музыкой мусорского. Но Пыхтенко оказался таким седым, пухлым, доброжелательным и добросовестным, что я с первой же минуты почувствовал себя последней сволочи. Он совершенно не тянул одеяло на свои переменные структуры, и я раскололся, признался, что ни одного нового результата получить не удалось, поскольку всеми частными задачами, которые я свел воедино, занимались какие-никакие, но классики». И все-таки все их ухищрения были приближениями к проблеме Пыхтенко. Я был так чисто сердечен, что сам же Пыхтенко начал меня утешать. «Ничего, систематизация — это тоже очень важно». И прибавил застенчиво. «Это ваша докторская «Нет, что вы, засуетился, я уже готовый от всего отречься и вслед за ведьмами взвиться в тусклое осеннее небо. Но все-таки защита была назначена и при отеческом попечении Пыхтенко, прошла как нельзя более гладко. Я пересказывал Жене свою махинацию как дурацкую припотешную историю, она радостно хохотала, но когда я закончил, вдруг строго припечатала «ты гений». И я почувствовал себя окончательным жуликом, тем более что слово «гений» и вообще-то характеризует не талант, а социальный статус. Гений тот, чье воздействие на жизнь заметно даже невеждам. Но я не понимал, что в этом-то и заключается сила женщин, верить и служить не понимая. И в ту минуту ее готовность произносить высокие слова, даже не интересуясь фактами, только увеличила мое отчуждение, я больше не мог о ней грезить. Бог мой, до чего же тусклой и пресной сделалась моя жизнь, когда ее стало некому показывать? Ведь реальные предметы не бывают прекрасными, прекрасными бывают только рассказы о предметах. Лишившись возможности мысленно рассказывать ей обо всем, что попадалось на моем пути, я утратил свой дар на каждом шагу видеть восхитительное или забавное. Я начинал жить лишь тогда, когда на время становился чьей-то химерой, ожидая, что рано или поздно она меня позовет и увидит, кто паркетный шаркун и домашний пророк, а кто простой и надежный, верный друг и она меня позвала. Ударившим в глаза бисерным почерком Ахматовой, Гумилевой, Цветаевой, Женя просила меня поискать какое-то дефицитное лекарство для Блюмы. С легким задыханием счастья я оббегал весь город и, наконец, на улице подводника Шкапина разыскал нужный выводок черных флакончиков. До сих пор щекочет пальцы та нежность, с которой я перекладывал флакончики ватой и, расточая предупредительность, отстаивал очередь, почтовом отделении. В благодарственном письме Женя спрашивала, во что мне обошлось послание сердца моего, поскольку Миша считает неприличным принимать такие подарки. В ледяном бешенстве я настрочил аристократически корректный ответ. Друзьям подобные услуги я оказываю бесплатно, а те, кто не желает оказаться у меня в долгу, могут обращаться в бюро бытовых услуг. Женин ответ я перечитывал дня три, каждый раз ощущая на лице невольную улыбку счастья. «Ты что, обиделся, глупыш!» — писала она своим единственным в мире почерком трех поэтов. «Да если бы речь шла о лекарстве для мамы, я бы и не подумала заикаться о деньгах, но я не хотела, чтобы ты тратил время на блюму, да еще и бесплатно». Этой дозы хватило примерно на полгода. А во плоти я увидел ее только, когда тетя Клава после инсульта вышла из больницы. Мы с Женей сидели все на той же кухоньке, где когда-то так самозабвенно чесали языки и грустно смотрели сквозь призрачную тень дяди Сюни на пока еще различимую тень тети Клавы, которая, помогая себе скрюченной рукой, непримиримо пекла на оладьи. Она наконец-то посидела с отливом в холодную сталь, и по больничному коротко остриженная напоминала вдовствующую королеву в изгнании, вынужденную маскироваться под рабфаковку. Зато поникший уголок губ придавал ей сходство с Бодлером. «Я вот пеку, а чего мне это стоит, никто не знает». Время от времени с горечью укоряла она газовую плиту, и я каждый раз начинал умолять ее прекратить, наконец, эту пытку. «Бесполезно», — пощекотала мне ухом, — Своим дыханием Женя. Она хочет тебя добить. Не, обсмотрел на Женю внимательнее. Это была мудрая, благородная женщина с заметными серебряными нитями ранней седины в рояльно сверкающих волосах. Брови, правда, чуть излишне размахнатились, но все равно она была красива, как грузинская княгиня или еврейская кто? Да никто. Слово еврейское «тащит спидит» стало кто угодно. Да-да, приходилось признавать, мы в России можем иметь почти все, кроме главного. Возможности спокойно, просветленно говорить о себе красивыми словами. Но без этого пустячка никакой народ выжить не может. Пресловутая почва – это красивые слова, красивые сказки. Миша по-прежнему руководил воспитанием детей по телефону. С эфирью, все такой же златовласой и носатенькой, это, по-видимому, удавалось. Она училась на круглой пятерке, зато огненно-глазый крючконосый Амос докатился аж до украинской школы, куда брали даже окончательных изгоев из-за хронической недоздачи половины учеников. Зато у нас все родители, митси, работники культуры, утешала Женю директриса, Вин, размовляя, раздраженно передразнивала Женя в телефон жалобы классной руководительницы и вдруг передала мне трубку «Поговори с Мишей». Она все еще пребывала во власти грезы, будто два гения могут подружиться. Однако единственной более или менее теплой ноткой оказался его вопрос. «Вы заметили, что Клавдия Васильевна произносит инсульт, а не инсульт?» «Наверное, профессиональный жаргон, как бы...» Простодушно ответил я на буквальный смысл вопроса, игнорируя подтекст, намекающий на некоторую ее склонность к театральности. Да, она любит со скромным торжеством говорить о себе «я тяжко больной человек», ну так и что? Она все равно редкостная женщина. Перед ее все равно героическим угасанием мы с Женей держались друг с другом, как самое что ни на есть родные люди, с грустной нежностью и чуточку даже умышленной простотой. Но когда она начала раскладывать передо мной подпольные документы об убийстве Михоэлса и со скорбным торжеством назвала его гениальным, меня снова передернуло. Мы ж его не видели. Это они могут ругать Пастернака, не читавши его, а мы ничего не должны повторять, как попки. Как будто хоть какое-то мы способны сохраниться без принятия на веру объединяющих сказок. И я уезжал, снова убитый, но все-таки чужой. Радиограмма о смерти тети Клавы настигла меня в море Лаптевых, когда я с азартом и отвращением, перевесившись через борт, наблюдал, как старпом и стармех, дед, на катере, преследовали мужественно рассекавшего черное полярные воды белого медведя. Медведь тяжело выбрался на сверкающую льдину и припустил с неправдоподобной быстротой но они легли в вираж и вышли точнёхонько ему навстречу. Вскинули карабины, и тут Маркони подал мне расшифровку. Семьи Чудновских больше нет, Женя. И в тот же миг грянул жидкий воинский салют. Медведь рухнул. Мясо оказалось один трясучий жир, зря загубили животную. Хотя нет, шкура ведь осталась. Выбраться из рейса было невозможно, и я лишь специальной моторкой отправил путем из «Варяг в греки» венок из игольчатых водорослей с надписью «Настоящей русской женщине». Это были не просто красивые слова. Среди русских женщин этот возвышенный тип и в самом деле был настолько распространен, что любой еврей с маломальски стоящей сказкой всегда мог обрести русскую возлюбленную готовую идти за ним на край света против всего света. Я был абсолютно искренен, но ведь слов «настоящая еврейская женщина» мой язык не сумел бы выговорить, потому что немедленно взбаламутил бы целое облако вредоносных воспоминаний и внутренних пикировок, с которыми благоговение несовместимо. Приходилось смириться, каждый народ создает свою культуру для самовозвеличивания». Чужакам же, в лучшем случае, достаются объедки, а в худшем — оскорбления. Смерть все смыла. При следующей встрече мы впервые в жизни обнялись. Мы не помнили, что у нас уже почти взрослые дети, хотя мне и бросился в глаза темный пушок на ее щеках, напоминающий тот, что когда-то едва заметной дорожкой — взбегал из под ее зеленого шерстяного купальника а угольные брови уже явственно напоминали мохнатую печную сажу изысканные седины тоже прибавилось и все таки мы снова шли неведомо куда ног под собою не чуя и говорили говорили говорили говорили вдруг неизвестно как обнаружив себя перед расцветшим белым камнем брамы заборовского и так пронзительно посмотрели друг другу в глаза, что обозарделись, словно юнцы. Теперь дядя Сюнина квартира пустовала, а Женя проживала на Рейтарской, у той самой Блюмы, о которой я столько слышал. Блюма обитала в полутемных ветвящихся катакомбах, Она оказалась коренастой, мясистой и вульгарной, что, впрочем, ничуть не мешало ей сочинять идеологически выдержанные стихи в духе «Зовет на подвиги советские народы, коммунистическая партия страны». Амас и Эсфирь в жилище Небесного Отца были скромны и даже застенчивы. Эсфирь, хотя и оставалась носатенькой, превратилась в почти красавицу, такая еврейская Лорелея. Амосу не хватало только черкески, чтобы... Проджигетировать в составе дикой дивизии, пока же все еще соглашалась видеть в своих рядах вечерняя школа рабочей молодежи. Его видеть. Они быстро затерялись за бесчисленными поворотами, а мы в какой-то тупиковой продолговатой комнате легли спать в отдаленных ее концах и половину ночи в темноте никак не могли угомониться, словно на Сорокиной даче 20 лет назад. Неужели двадцать? Какой ужас! Двадцать лет спустя. Утром, не выспавшиеся, но еще от того более радостные, по-прежнему ни на минуту не умолкая, мы отправились на вокзал встречать Мишу. Он ездил снимать каких-то карпатских передовиков. Миша ждал у вагона, однобоко подбоченись, вызывающий, отставив ногу, еще более напоминающее оскорбленного Михаила Казакова – изображенного еще более недоброжелательным карикатуристом. Едва кивнув, он взял на себя самый ответственный груз в стеклянные банки с темным карпатским медом. Я был рад подхватить что-то разросшееся и громоздкое, и мы в каменном молчании двинулись по перрону под нежным октябрьским солнышком. Со стереоскопической четкостью вижу, как мрачно блестят наши лысины. Я попытался умаслить его своей щедростью, Но очередь на такси была столь же многолюдной, как и толпа на трамвайной остановке. Втиснуться нам удалось только в разные двери, поскольку он оберегал банки, а я Женю. Нас приплющили друг к другу с такой силой, что я изнемогал от стыда за то, что вынужден существовать с таким жестким и угловатым телом. Билетов я взял только два, привыкнув в экспедициях, что каждая изолированная группа должна самообеспечиваться собственными силами. В результате, к тому моменту, когда давление в трамвае несколько снизилось, разразившийся скандал можно было не только слышать, но и видеть. «Прежде чем требовать билеты, вы должны обеспечить комфортабельные условия проезда», — надменно чеканил Миша. Унылая же контролера выражала ту глубоко верную мысль, что в устах зайца красивые слова абсолютно неуместны. На Женю я не смел взглянуть и все-таки видел, что она стоит совершенно белая, как тогда на балконе только брови чернеют еще более поклонски я протолкался к контролеру и сунул ему в руку рубль. он принялся невозмутимо заполнять квитанцию. миша же был так ошеломлен моим жестом что даже сорвался на что то искреннее сострадательное ты что заплатил ну и зря дома правда он снова перешел на вы зато пригласил меня позавтракать вместе. Закусывал он с аппетитом и очень стильно. Полстакана домашнего вина, бутерброд с маслом и брынзой. Даже завидно немножко сделалось. Но еще более стильным было то, чего он не ел. О самых обыкновенных блюдах он вдруг начинал со злобным торжеством рассуждать. Кшер они или не кошер. Я горела от стыда за него, но Жень, казалось, не чувствовал ни малейшей фальши. И в моей душе снова начинало копиться презрение к ней. Она же, ничего не замечая, с гордостью пояснила мне, что брынза у них своя, потому кошерная. «Знаете, в чем наиболее мощно выразился еврейский гений?» — призвал меня к ответу Миша. «Евреи сумели повседневную жизнь превратить в священное действие». Он был велик в эту минуту. Она молча светилась его отраженным пламенем, и я понял, что все мои личные грезы — ничто перед грезами национальными, — то есть бессмертными. А Миша постепенно расслабился, даже до того, что позволил себе приоткрыть причину. Одну, впрочем, из многих, своей особенность суровости. Это было неправильно, что мы с Женей спали в одной комнате. Как я понял, он узнал это от Блюма по телефону. Тогда как квартира Чудновских стояла пустой, если бы я хотел переспать с твоей женой, чесался мой язык, я сделал бы это двадцать лет назад, но сказать я решил правду не всю, но правду. Я боялся там оказаться один». «Серьезно?» — в его голосе вместе с недоверием снова послышалось что-то вроде сочувствия. «Серьезно? Там было когда-то так хорошо, и вот никого не осталось». Он с сомнением покрутил головой, но, кажется, понял, что я не так страшен, как меня малюют. и надменно заговорил о том, что пора, наконец, отряхнуть с себя прах этой страны. Я тогда впервые услышал это выражение, но пусть у Шамас сначала получит аттестат, ему с его непоротым характером будет трудно адаптироваться в израильской школе. Эсфирь же всюду уживется, у нее ангельский характер, но в этой стране она все равно жить не хочет. В прошлом году она заняла первое место на конкурсе по английскому языку, а когда победителей стали отправлять в Англию, вместо нее включили другую девочку, русскую. И она этого не простила стране, строго завершил Миша и с удовольствием уточнил, и правильно сделала, что не простила. Пообщаться со мной. Приобщиться ко мне Женя привела благовоспитанных подростков, огненноглазого глазова Амоса и Златовласую из чтобы подать Жене весточку из утраченного ею мира поэзии, я начал рассказывать об отпевании Ахматовой, которая мне недавно живописала уже упоминавшаяся вдова и мужиниста. Женя слушала в приподнятом просветлении, Амос и Эсфирь выжидательно переводили глаза с меня на папу и обратно, а Миша, наконец, решил показать, кто здесь хозяин. Значит, Получилось отпетое Ахматова, уточнил он, и Амос, и Сферь прыснули, а Женя поникла. Именно за это и ведется по всему миру самая безжалостная тайная война за право определять, что достойно, а что недостойно торжественного тона. Я не лгал, когда говорил, что боюсь остаться наедине с тенями дяди Сюни и тети Клавы, однако пришлось. Страх и тоска стиснули мою грудь, Еще когда только вспыхнула, расшитая рушниками, насупна зупынка завод Бельшовик. Хорошо еще, что была осень и тьма под деревьями, не дышала всегдашней своей жаркой сыростью. Страшна была прихожая, страшен запущенный паркет, по которому теперь можно было сколько угодно ходить без трусов. Невыносим замученный всевидящий взгляд пожелтевшего дяди Сюни со стены по соседству с верхней половинкой оскаленного пирата, которому наконец-то почти удалось свернуться в трубку. Ужасны были полусъеденные временем ножи в кухонном столике и реально голубые языки, увы, тоже не вечного огня на той же самой газовой плите. Всю ночь, промаявшись с призраками, На завтра я уехал из Киева. Навсегда. Потом уехала и Женя со своим семейством, и я понимал, что это тоже навсегда. Теперь нам предстояло свидеться разве что где-нибудь в райских кущах, в Долине Блаженных. Было больно, но выносимо. Как привычная хроническая болезнь, которая иногда даже на время отступает, но никогда не уходит совсем. Невыносимо становилось лишь тогда, когда мне случалось вдохнуть запах влажной горячей земли, наткнуться на каменную резьбу, либо заметить где-нибудь на пляже нежный зеленый купальник. От зрелища же лунной перевернутой лодки милосердная судьба меня оберегала. Да я и отвык шататься по ночам. Событиями, впрочем, она меня не обходила, хватало и радости, и ужасов, не хватало только поэзии, которой никогда не бывает в происшествиях, которая живет только в рассказах, а жизнь шла своим чередом, и до меня, наконец, во всей чудовищной ясности, дошло, что, устроив из своей жизни захватывающее приключение беспечного гордого странника, я отнял у себя единственное, ради чего стоит жить — шанс на бессмертие. Но уже вовсю гремела перестройка, и о подобных вещах вполне можно было говорить вслух. Если, конечно, кто-то захочет слушать на фоне боев — с привилегиями и разоблачение уже тысячи раз разоблаченного режима. Разоблаченного, разумеется, лишь для тех, кто хотел знать правду, а не защищать душевный комфорт. Все помнят, какие стоны неслись от Балтики до Охотского моря. Мы потерпели поражение, мы жили напрасно, нам незачем жить. И я начал проповедовать. Я проповедовал, что мир живет не корыстью, а бессмертными грезами. И если в какое-то историческое мгновение какую-то прекрасную сказку присвоили упростители и убийцы, это ничего не меняет, ни в ее, ни в нашей судьбе, ибо у всех у нас в запасе вечность. Меня слушали мало, одним гораздо сильнее хотелось отплатить старой мечте, чем сотворить новую, другие оберегали наижалчайший из вымыслов, Уверявших мир, что он наконец-то покончил с вымыслами и что человеку довольно его практических нужд. Сам Хер Фройд, тому порукой, человек алчное и злобное животное, а потому все должно служить человеку. Но все-таки и я немножко прославился. Случалось, меня приглашали аж в Министерство правоты, на телевидение, и мне даже иной раз удавалось кое-что вернуть на эту излюбленную тему, Что человеку жизненно необходимо ощущать себя причастным чему-то прекрасному и бессмертному, Необходимо людям самым обыкновенным, хотя они этого почти и не замечают. Так человек голод чувствует очень остро, а нехватку витаминов совсем не ощущает. Только шатаются и выпадают зубы, расползаются язвы, мучает понос, отдышка, брахлит сердце, изводит непонятное беспокойство, липнет любая зараза. А всего вроде бы волю. Шкафы трещат, столы ломятся. Вот и многовековое истребление высших мнимостей породило всеобщий духовный авитаминоз, бессознательно спасаясь от которого люди принялись грызть штукатурку, жевать траву, отдаваться на милость сектантских пророков, выкрутасничать с какими-нибудь восточными ахинействами, уничтожив собственные грезы, примазываться к чужим. Если культура есть система коллективных иллюзий, то антикультура вовсе не дикость, но прагматизм. Если способность человека жить миражами вознесла его неизмеримо выше животного мира, то отказ от этого дара низводит его гораздо ниже. И не в том даже смысле, что человек сделается хуже всякого животного. Нет, он просто не выживет. Он не сумеет прокормиться, обогреться, не сможет завязать шнурки и почистить зубы, Он погибнет от скуки и тоски среди неслыханных яств и невиданных зрелищ.